глава 22 доброго дня тебе месэр франческо флоренция и милан весна 1508 года конец марта 1508 года все готово к возвращению в милан и этот переезд окончательный о чем свидетельствует тотальный пересмотр тетради бумаг и исследовательских материалов завершается и тяжба с братьями сэр джулиано диссерпьера внезапно осознает, сколько может потерять, в том числе в карьерном смысле, ссорясь с единокровным братом, обласканным вниманием множества весьма влиятельных людей. Неизвестно, встречаются ли они хоть раз в старом доме на Виаге Беллино. Если да, то Леонардо должен быть неприятно удивлен, обнаружив совсем рядом с домом отца и всего семейства да Винчи назойливое присутствие давнего соперника, Микеланджело, который буквально на днях 3 марта скупил все дома по соседству до самого угла Виа-Санта-Мария, прозванной теперь Виа-Дейм-Армис-Порки, улицей грязного мрамора. Дело в том, что у скульптора есть дурная привычка оставлять мраморные блоки, закупленные для гробницы Юлия II и теперь ожидающие отправки в Рим, без какого-либо укрытия от непогоды, под дождем и ветром. И ведь ни в одном из этих домов он даже не живет. Купил их только для того, чтобы сдавать в наем, наживать барыши, пользуясь огромными гонорарами, полученными от папы. Впрочем, об этом лучше не думать. Надо готовиться к большому путешествию. В Милане Леонардо предстоит подтвердить пожалованный самим Людовиком XII доход от 12 оросительных отводов из канала Сан-Кристофано. До сих пор он не смог извлечь из этого выгоды, поскольку предыдущая зима оказалась засушливой а также потому, что соответствующие органы отказываются отрегулировать заслонки водосброса. Как же ему хочется поколотить этих неумех чиновников и инженеров. Однако вскоре художник сдается, понимая, что лучше обратиться непосредственно к тем, в чьих руках сосредоточена реальная власть. До наших дней дошли черновики всего трех писем, отправленных в Милан незадолго до отъезда из Флоренции, и доставленных лично неизменным Салаи. первое адресовано Жуфруа Карле, вице-канцлеру герцогства, председателю парламента Дофине и Миланского сената. Леонардо напоминает ему о проблеме с каналом, по поводу которой уже не раз писал мессеру Джеролама Кузана и некоему Кориджера, возможно, уже известному нам старому священнику Танци, прозванному Каниджера, Горбуном а напоследок обещает привести из Флоренции два образа Мадонны, почти законченные. В том же тоне, но уже более откровенно, написаны два черновика «Письма Дамбуазу», в которых говорится, что обе картины написаны для его христианнейшего величества или того, кто их возжелает. Леонардо также интересуется, какими будут его покои, то есть новое жилье в Милане, поскольку не хочет доставлять покровителю лишних хлопот, снова поселившись в его дворце. Наконец, он обещает изготовить инструменты и другие вещи, способные порадовать Людовика XII. Последний черновик, написанный на тех же листах, что и послание Дамбуазу, самый фривольный. С его адресатом, 17-летним миланским аристократом Джованни Франческо, сыном капитана ополчения Джероламо мельцы Леонардо познакомился годом ранее при дворе Дамбуаза. Молодого человека художник тоже просит справиться о канале у председателя Карля и в окружении Джеролама Кузано, влиятельного члена Миланского сената, а заодно направляет к нему салаи которому поручена та же задача. «Доброго дня тебе, мессер Франческо! Бог знает, почему ты ни разу не ответил мне на письма, коих я написал великое множество. Но погоди же, вот приеду, и ей-богу заставлю тебя столько писать, что пожалеешь». Очевидно, это не первое письмо, направленное Мельце художником. Было и множество других, однако Франческо ни разу не ответил, и теперь Леонардо в шутку грозится заставить юношу писать, пока тот не выбьется из сил. Важное замечание. Несколько месяцев назад Леонардо принял Франческо в свою миланскую мастерскую в качестве ученика. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы убедить Джороламо, который, с одной стороны, не слишком благосклонно отнесся к тому, что его сын будет вращаться в обществе беспутника вроде салаи а с другой, явно не смог отказать художнику, которому так благоволят французы. Сам Франческо, как и салаи был, по словам Вазари, очень красивым и очень любимым им юношей, о чем, похоже, свидетельствует его портрет, нарисованный углем и мелом, а затем исполненный маслом Больтрафио. Впрочем, Леонардо теперь больше занимает не красота. Он впервые в жизни находит ученика, получившего достойное гуманитарное образование. Еще совсем юный, родился около 1490 года, Франческо учился в Милане у Димитрия халкакондила Якопа а Антикваре, лаянуса Паррасия, вероятно, именно последний, уважаемый гуманист, преподававший в Палатинской школе и свел Мельцес Карле, Знает латынь и греческий, умеет писать тонким изящным почерком. Леонардо чувствует, что юноша станет ему ценным помощником в самых разных делах. Чтение и устном переводе латинских научных трактатов, ведение канцелярии, составление и написание писем и заметок под диктовку, упорядочивание текстов для возможной их публикации в виде книги вскоре после возвращения в милан среди бумаг мастера появляется несколько черновиков посланий написанных почерком франческо и первое из них письмо адресованное рафаэлу джерулами приору сеньории разбиравшему тяжбу леонардо с братьями, в котором художник сообщает о большом грузе драгоценных и поделочных камней доставленном во флоренцию ювелиром Реольфа маннини Возвращение в милан совпадает с пасхой в 1508 году, приходящийся на 4 апреля. На сей раз Леонардо едет не с Салаи, отправленным в Милан, заранее, а с другим учеником, Лоренцо, уже сопровождавшим его двумя годами ранее, а также, возможно, с небольшим эскортом, присланным Дамбуазом. Багаж, погруженный на лошадей и повозки, весьма значительный. Все, что можно увезти из Флоренции, включая незаконченные картины, Джоконда, Святая Анна, Леда, картоны, тетради, рисунки, книги, инструменты и оборудование, наконец, одежду и личные вещи. Во Флоренции остаются лишь восхитительные картоны к битве при Ангиаре, реквизированные сеньорией, и поклонение волхвов в доме Бенчи. Возможно, Леонардо оставляет и святого Иеронима. Взглянув на картину перед отъездом, он обнаруживает одну деталь – которая в свете последних анатомических исследований в больнице санта мария Нова его не убеждает, форму грудина на сосцевидной мышцы столь заметной при повороте головы. Тогда художник в последний раз берется за кисть, чтобы исправить ошибку. Ничего больше, святой Иероним так навсегда и останется незавершенным. Письма, отправленные из Флоренции перед отъездом, проливают некоторый свет на то, Чем занимался мастер в эти месяцы грандиозного, художественного и интеллектуального рвения? Речь прежде всего о двух Мадоннах, обещанных Карле и Дамбуазу. Леонардо прямо говорит об их разных размерах. Под Большой Мадонной может иметься в виду Святая Анна, очевидно сменившая заказчика. Теперь это уже не флорентийская церковь Сантиссима Анунциата, а сам король Франции. В конце концов, благодаря пожертвованию Анны Бретонской, работа с самого начала должна была прославлять именно французскую монархию. Конечно, по сравнению с первым эскизом, описанным в 1501 году Пьетру Дановиллара, картина подверглась серьезным изменениям. Причем в октябре 1503 года, как свидетельствует Агустино Веспуччи, Леонардо уже приступал к работе красками, однако, вероятно, ограничился лишь головой святой Анны. В сентябре 1507 года, вернувшись во Флоренцию, Леонардо, наконец, решил завершить перенос картона на тополевую доску, добавив и усовершенствовав детали – прическу, драпировку, горы на заднем плане, после чего продолжил роспись. Процесс особенно мучительный, поскольку художник заставил себя отказаться от другого варианта успевшего развиться из первоначальной идеи. Ещё одной принципиальной новой версии, ныне известной как Берлингтонский картон или Мадонна с младенцем и святым Иоанном Крестителем. Святая Анна. Берлингтонский картон. Берлингтонский картон состоит из восьми больших листов бумаги, склеенных вместе и окрашенных тоном от светло-коричневого до красноватого. В работе над ним Леонардо свободно переходит от материала к материалу. Углем, шунгитом, мелом, темперой и свинцовыми белилами он создает удивительные эффекты сфумата и листировки, одновременно напоминающие скульптуру и монументальную живопись. Место ягненка здесь занимает святой Иоанн, что снова возвращает нас к теме взаимоотношений двух детей, уже использованной в Мадонне в скалах. Одной рукой младенец Иисус благословляет крестителя, другой, похоже, гладит его по щеке. Мадонна и святая Анна сливаются в единую, массивную, вдохновленную классикой скульптурную группу, напоминающую обнаруженные в Тиволе статуи мус, которые Леонардо видел в 1501 году. Из этого двойного материнского тела, проникнутого невероятным ощущением движения, возникает младенец, а лица женщин, обращенные друг к другу, так похожи, что разница в возрасте практически неразличима. А как же малая Мадонна? Нетрудно представить, что Леонардо говорит об очередном варианте мадонна с веретеном или о новой композиции, для которой пока исполнена лишь изящная женская головка, чьи волосы намечены быстрыми мазками умбры, орехового масла и свинцовых белил. Быть может, это этюд на небольшой тополевой дощечке, которой мы сегодня называем девушкой с растрепанными волосами. Правда, он больше напоминает беглый набросок, намеренно незавершенный, подобно легендарной голове Венеры кисти Апеллеса. И пусть едва проработанные волосы вовсе не кажутся похожими на сложную прическу Леды, однако наклон головы, выражение лица и полуприкрытые глаза — Похоже, отсылают именно к эскизу Ле Достоящей. Как бы то ни было, обе Мадонны, обещанные в письмах карле и Дамбуазу, к моменту прибытия в Милан на Пасху 1508 года, не закончены или едва начаты. Вероятно, впоследствии девушка с растрепанными волосами отправится в Мантую, чтобы, наконец, удовлетворить давнее желание Изабеллы Деста иметь у себя в студиола работу Леонардо. Однако это не единственные религиозные картины, исполненные Леонардо в последние годы для французских заказчиков. Художник приложил руку к Спасителю мира, образу Христу Искупителя, которого в 1497 году уже писал в люнете трапезной монастыря Санта-Мария-дель-Леграция. Спаситель мира. Два рисунка с ангиной, ныне находящиеся в Виндзоре, точно фиксируют начало проработки сюжета. Леонардо акцентирует внимание на двух деталях одеяния – пышных складках правого рукава, которые обвивают воздетую в благословляющем жесте руку, и драпировки центральной части стола. Художник даже прорабатывает изысканный узор каймы горловины и скрещенные ленты и петрахиля. Полная композиция включает в себя фронтальное и эротическое изображение Христа с хрустальной сферой, символом мира, в левой руке. Это древняя иконография, восходящая к образцам фламандской и северной живописи, принесенной в Италию Антонелло де да Мессина и Брамантино. Она явно черпает вдохновение в новом благочестии и трактате о подражании Христу. Примечание. О подражании Христу. 1417 или 1427. Богословский трактат Фомы Кемпийского, около 1379-1471. Первое руководство к духовной жизни реформаторского католического движения Новое благочестие. Конец примечания. Таким образом становится очевидно назначение картины. Согласно пожеланиям клиента, вероятно, самого короля Франции, Этот священный образ пишется для личной молельни государя. Не исключено, что сам Леонардо не заходит дальше картона, ныне утерянного, но ставшего первоисточником не менее 20 копий и гравюры Вацлава Холлара. По крайней мере, три подобные копии на ореховых досках исполнены такими известными учениками, как Луини, Салае и Больтрафио, под непосредственным контролем художника в его миланской мастерской. В частности, версия Кука, приписываемая Луине, однозначно содержит следы кисти мастера. Скорее всего, она и представляет собой экземпляр, выполненный по королевскому заказу. Но зачем доверять столь важную картину ученику? Видимо, Леонардо ощущает в созданном им образе нечто тревожащее. Достаточно было бы эстетичной фронтальной позы, которую художник до сих пор не использовал. Она явно навязана заказчиком, и иконографической традицией. Но есть еще этот остекленевший взгляд, эти сомкнутые неулыбчивые губы, эта рука, воздетая то ли для того, чтобы благословить и спасти, то ли чтобы осудить и проклясть. Наконец, мастера беспокоит фигура Христа, поскольку в этом лике, познавшем страдания, страсти, он, написав «Тайную вечерю», уже успел воплотить самого себя. И повторить успех в спасителе мира, попросту не может. Каждый художник в конечном счете уподобляет себе то, что рисует. Вот тайна, которую скрывает спаситель мира. Это автопортрет в зеркале, такой же, как у Альбрехта Дюрера.